Снори посмотрел на наступление сквозь щель в ставнях. Я чувствовал режущий, как ножом, ветер даже у очага. «Они идут к передним воротам». «Сколько их?» «Пара десятков, может, чуть больше». Я ждал целую армию, но их неспроста было мало. привести целую толпу сюда, где выжить-то толком невозможно, было бы невероятно трудно, да и бессмысленно, если большую часть работы могли выполнить мертвяки. Но это снова заставило задуматься о пленных. «Их продали на юг. Я прежде не слишком об этом задумывался, но если пленные были нужны для рытья льда, то... Бред какой-то. Они бы просто перебили всех пленных и заставили работать уже мертвых, не знающих усталости и не нуждающихся в тепле и пище». «Пленных нет», — сказал я вслух. Не шепнул, не крикнул, просто констатировал факт. «За ними плетется с полсотни мертвяков. По крайней мере, столько я могу разглядеть при свете фонарей». «Но группа тесная. Там могут быть островитяне и некроманты. Трудно сказать». «Что?» — я не мог толком подобрать слова. «Почему?» «Если пленных нет, то где Фрея и маленькие гиль «Люди приближаются к дверям». Снори подошел к центральному люку. «Масло». Подошел Эйн с железным ведром масла, подогретого на огне. Нес его щипцами, обмотанными тряпкой. Очевидно, кипяток замёрз бы мгновенно и упал дождём мелких кристаллов. Снизу донеслось три глухих удара. Похоже, кто-то колотил в ворота. С откинул люк и эй напорожнил ведро, после чего люк сразу же прикрыли, заглушая вопли. «И что теперь?» Тут Тугу смотрел широко раскрытыми глазами. Он достаточно пришёл в себя, чтобы испугаться. «Ял, давай обратно на крышу. Карауль». «Ступеньки меня доканают». «Если не другое, то они». Я помотал головой и, насколько мог, шустро полез по веревочной лестнице. С крыши я видел то, что описывал Снорри, больше ничего. Возможно, только они и пришли. С колотящимся сердцем, трясясь от холода и от мысли, что там может таиться внизу, я обошел стену. Ничего. Никаких других источников света. Вообще ничего не видно. Это меня и беспокоило». И в целом, и по какой-то еще причине, которую я сам не мог точно определить. Долгие минуты было слышно лишь завывание ветра, викинги стояли под прикрытием стен, мертвые за стенами, никто не двигался с места. Я был в ужасе, причин для этого хватало, там внизу были мертвые, желавшие, чтобы мы присоединились к их рядам, лишь безумец не испугался бы. Смотреть было не на что, кроме фонарей, и я смотрел на них. Теперь я сам не понимал, как ухитрился убедить себя, что это лишь угли из костра, отнесенные ветром. Похоже, ум тратит половину времени на чистый самообман. Или я себя сбил с толку. Я еще немного посмотрел на светящиеся точки, потом хлопнул себя по лбу. На самом деле, люди не так часто делают это, когда внезапное понимание освещает их череп изнутри. Но я поступил именно так. а потом понёсся вниз по обледеневшей лестнице, прыгая через ступеньку или даже через две и с каждым ударом матерясь от боли. «Что? Что такое? Что ты там видел?» Все трое заговорили разом, когда я согнулся, хватаясь за ребра и силясь вдохнуть. «Дайте ему место», — сказал Снори и сделал шаг назад. «Эх...» Порез у меня на ноге, зашитый Эйном, пока я спал, разошёлся и кровь потекла по бедру. «Что ты видел?» Тут тугу был весь белый. Ничего. Я выдохнул единственное слово и втянул в себя воздух. Что? Трое смотрели на меня ничего не понимающими глазами. Ничего. Только фонари людей из Хардангера. Они по-прежнему ничего не понимали. Костёр на стене не горит. Я показал примерно туда, где его рожок с нори. Да не мог он прогореть, сказала Инн. Завтра там будет всё ещё жарко. «Да», – кивнул я. Когда я спускался доложить о наших посетителях суровых льдов, костер представлял собой 10 метров рыжих углей в языках пламени на ветру. «Пойду гляну». Эйн взял с полки фонарь и направился к тяжелой двери в коридор. Грохот снизу остановил его. Это было больше похоже на таран, чем на удары щита о дерево, которое мы слышали раньше. «Тутугу, масло!» Яснори сорвал крышку с люка. Он посмотрел вниз и нахмурился. «Там ничего». «Бум!» Звук удара заглушил его. «Хель, это же изнутри!» Снорри подскочил к Эйну, который стоял спиной к двери. «Я выясню...» Эйну молк и пошатнулся вперед. Раздался удар и треск. Теперь у него из затылка торчало что-то острое, толстое и покрытое кровью. Мгновением позже дверь слетела с петель, и ужас, стоявший за нею, сбросил ее и тело Эйна с того, на что их насадил. «Иисусе!» Я взвизгнул. Что-то горячее потекло по моей ноге. Я предпочитаю думать, что это была кровь. Что-то перегородило коридор. Крутящаяся масса расплавленной почерневшей плоти, торчащих костей. Тут мятый шлем, там ещё дымящийся череп. Зловонные остатки погребального костра, ожившие и напоминающие скорее отвратительного исполинского слизня, чем что-то человеческое. Снорри проскочил мимо меня, крича и размахивая топором. По комнате полетели куски горелой плоти. От вони я рухнул на колени, меня вывернуло. Почти всё попало в люк, но там внизу никого не было, чтобы принять поток на себе. Рёв Снори звучал ещё какое-то время, перебиваемый ударами снизу. Примерно в то время, когда я наконец поднял голову, Снори прервал атаку. Кошмар протиснулся в комнату где-то на метр, полностью перекрыв выход и закрыв ноги Эйна до бедра. Кроме того места, куда снова погрузился топор с нори, казалось, он больше не двигался. «Готово», – произнес Туттугу из-за очага. Нервный, он почти прыгал на единственной здоровой ноге. Туттугу едва успел закрыть рот, когда с пола поднялась голова Аэйна. Глаза, которыми он смотрел на меня, были похожи на те, что я последний раз видел на горе Вроне, и в них был тот же голод нежити. Губы изогнулись, но, чтобы он не хотел сказать, так и не произнес. Снорри топором снес ему голову. «Прости, брат». Он схватил голову за волосы и бросил ее в пылающий очаг. «Это еще не все». В костре было куда больше того, что сейчас лежало перед нами. Словно в подтверждение, дверь разлетелась в щепки. Точнее, даже не сама она, а то, что удерживало на месте засов. Два человека могли без особых затруднений открыть ворота изнутри, но лишённый разума монстр, которого подняли некроманты, не обладал требуемой сообразительностью и ловкостью. Вместо этого он вынес дверь вместе с засовом и теперь, израсходовав силы, подобно своему меньшему собрату наверху, рухнул в им же расчищенный проход. «Что теперь? Мне нужно уже было куда-то сбежать». «Бежим», — сказал снори. «Слава богу!» «Хотя с переломанными ребрами я мог разве что ковылять». Я чуть подождал и взглянул на Нарсийца. Казалось, он наконец признал поражение. Снори бежит от схватки. «И куда?» Он уже открыл вторую дверь, ту, что вела в помещение в толще стены влево от Кардегардии, напротив тех, в которых мы бились со Свеном сломая весло. «В цитадели есть укрепленная комната с железными дверями и множеством замков. Нам надо продержаться до утра». Он поспешил в промёрзший коридор, клубы дыхания вились в воздухе. «Зачем?» Я заковылял следом, пытаясь не отставать. Я был за то, чтобы прятаться и убегать, но надеялся, что для этого найдётся повод получше, чем просто откладывать неизбежное. У меня за спиной стучал по камням костыль тут-тугу, поспешающего насколько возможно. «Зачем?» – повторил я, едва дыша после 100 метров пути. Сноре ждал у лестницы. Он посмотрел мимо меня на болтающийся фонарь Туттугу. «Быстро!» «Зачем?» Я едва не протянул руку, чтобы схватить его. «Потому что нам не победить в темноте. Может, утром такая магия, такие существа, может, они не будут так сильны, а может, и будут. В любом случае, мы умрем при свете дня». Он помолчал. «Клал я на дары Аслаук». «Мне не нравится то, что она пыталась меня превратить». Снори ухмыльнулся. «Пойдём-ка в Вальхаллу по солнышку». Снори замолчал, ожидая ответа. «Ну вот что тут можно было сказать?» «Я сомневался, застанет ли солнце нас в этой укреплённой комнате, но держал язык за зубами». Он снова ухмыльнулся, на этот раз осторожно, развернулся и стал спускаться. Я пошёл вниз, ругаясь на обледеневшие ступеньки, хотя толстяк тут-тугу со сломанным коленом, шедший позади меня, наверняка намаялся ещё больше. Лёд запечатал дверь, ведущую во двор. Снори выломал её и поджидал нас, снаружи завывал ветер. «А как мы внутрь-то попадём?» «У сломай весла были ключи». Снори похлопал себя по куртке. «Я уже открывал, когда искал. Я уже был там». Он прикрыл фонарь, чтобы спрятать свет. Тут тугу последовал его примеру, доковыляв до нас по ступенькам. Мы вышли во двор. Я не видел ничего, кроме россыпи вспышек вокруг ворот, через которые входили красные викинги. Они, несомненно, первым делом проверят своих товарищей и склады. Без еды и топлива их ждет мрачное будущее. Форт не форт, суровые льды убьют их всех. Пошли. «Погоди, я совсем не видел снори Мы легко могли потерять друг друга в темноте. До зари оставалось меньше часа, но не было никаких видимых признаков рассвета. Туттугу проковылял в середину и положил руку на плечо с нори. «Держись, ел Я ухватился за Туттугу, и как слепые мы двинулись вперед, через двор, хрустя снегом и льдом. Красные викинги наверняка были заняты освоением старой твердыни, но меня больше беспокоили те, кто их сюда привел. Ночь словно ожила, Ветер говорил новым голосом, более холодным и пугающим, чем прежде, хотя мне казалось, что это невозможно. Мы двигались дальше, и на каждом шагу я ожидал, что мне на плечо лежит чья-то рука и утянет назад. Иногда наши худшие опасения не сбываются, хотя по опыту знаю, что они так освобождают место для страхов, на которые у нас до сих пор не хватало воображения. В любом случае мы добрались до цитадели, и Снори сунул большой железный ключ в замок двери в больших воротах, предназначенных для того, чтобы впускать груженные повозки. Он с усилием повернул ключ. Я думал, что замок промерз, но страхи мои снова оказались необоснованными. В конце концов, замок этот делали люди, прекрасно понимающие, что такое зима. Снори повел нас внутрь. Он закрыл дверь, запер ее и снял колпак с фонаря. Мы постояли втроём, глядя на бледные, забрызганные кровью лица друг друга, выдыхая клубы пара. Пошли. Снори шагал по пустым помещениям, были ещё двери и лестницы, не такие обледенелые внутри. Мы спешили вперёд, вокруг плясали тени, отбрасываемые двумя фонарями. Пятно осторожного света плыло сквозь всепоглощающую тьму. В этом холодном, безлюдном месте раздавался звук наших шагов, казавшийся мне жутким топотом. Я предпочёл загнать фразу «достаточно громкий, чтобы пробудить мертвецов» в глубины сознания. На нас разевали рты боковые ходы, тёмные и угрожающие. Впереди, под высокой аркой, показался длинный зал, в конце которого была распахнутая железная дверь. «Здесь», — показал топором Снори, — «наша цитадель». «Спасение!» В худшие времена даже временное спасение воспринимается как великая радость. Я покосился на арку, будучи уверен, что в любой момент какая-нибудь жуть может выйти из тени и броситься на нас. «Быстро!» Снори подбежал к двери и со скрипом открыл ее достаточно широко, чтобы мы могли проследовать дальше. Позади нее был узкий коридор, перекрытый рядом толстых железных дверей. Хорошо, что Снори открыл их, когда приходил сюда раньше, а то мы возились бы с ключами, а тени тянулись бы к нам». Когда мы закрыли за собой первую, поворот ключа в замке звучал для моих ушей особенной музыкой. Всё моё тело обмякло, ужасное напряжение спало. Я задумался, где же тут Фрея и Эгиль, и понадеялся, что они в безопасном месте. Впрочем, я промолчал, чтобы Снорри не сорвался на их поиски. «Если они продержались всё это время, то продержатся и ещё чуточку», — сказал я себе. Я представил их такими, какими знал по рассказам Снорри. Фрейю, умной, упорной, не надеяться, верить в мужа, тем более покажив её сын. Я видел и мальчика, худенького, веснущатого, любопытного. Я видел, как он улыбнулся, и его улыбка была похожа на отцовскую беззаботную ухмылку. И убежал, явно задумав какую-то шалость среди хижин восьми причалов. Я не мог вообразить их здесь, не мог представить, что с ними могло сделать это место». Я на миг привалился к стене, закрыл глаза и попытался убедить себя, что висящий в воздухе запах могилы существует лишь в моем воображении. Возможно, так оно и было. Или же погоня была так близко, как я боялся. Но в любом случае, очень хорошо, что мы заперли дверь. Очень хорошо. Просто отлично. Снори задвинул несколько тяжелых засовов сверху и снизу. Так и еще лучше. «Не останавливаемся». Он махнул мне, стараясь не дотрагиваться. Если мы сходились слишком близко, воздух начинал потрескивать, и у меня так светилась кожа, что я вполне мог бы освещать нам путь. Четыре двери отделяли укреплённую комнату от зала. Снори запер все четыре и задвинул засовы, на случай если у врага обнаружатся запасные ключи. Когда последняя дверь закрылась, мы рухнули на мешки, которыми были обложены стены. Фонари осветили небольшое помещение в форме куба, без окон и с единственным входом, через который мы и явились. «Что в мешках?» – спросил Туттугу, похлопывая по тому, на котором сидел. «Пшеница, мука, соль...» – Снори показал на две бочки в противоположном углу. «Толчёный лёд, а в другой виски...» «На этом можно месяц протянуть», – сказал я, пытаясь это представить. «До рассвета. Дождёмся рассвета и атакуем». Снори выглядел мрачным. Как бы мне ни хотелось поспорить, звучало это разумно. Ситуация не улучшится. подкрепление не придёт. Либо они, наконец, прорвутся, либо мы помрём с голоду в собственном дерьме. В любом случае я понимал, когда дело и правда дойдёт до того, чтобы действительно выйти навстречу нерождённым, меня придётся тащить силком. Я бы предпочёл перерезать себе вены и покончить со всем этим. Что там снаружи, Снорри? Я лежал и смотрел на танец теней на потолке. «Аслоук, сказала тебе?» Сказала, что она видела в темноте. «Нерождённые». Около дюжины. И худший из них — командир нерожденных, наместник мёртвого короля на севере. Все выкапывают трупы для войны, которую он задумал. Но войска это далеко не главное. В первую очередь им нужен ключ Рикисона. Не Рикисон создал его, а Слаук, говорит, он выманил ключ у Локи. Или Локи заставил его думать, что дело было так. Но на самом деле он, Локи, заставил Олафа Рикисона принять его. тут тугу вытянул ногу, принюхиваясь и кутаясь в меха. Он неодобрительно сморщил нос. «Барракель не говорит мне ничего полезного. Надо полагать, все тайны сообщаются в ночи». Я не придавал большого значения тому, что Аслаук говорила о Локе. Казалось, голоса, которые Свет и Тьма использовали, чтобы говорить с нами, были такими, какими мы сделали их, воплощением наших ожиданий. Тогда вполне естественно, что Снори путается в языческих баснях, а у меня подлинная версия, изреченная ангелом, таким, каких можно увидеть на витражах в соборе Вермильона. Вермильон. Боже, как я хотел туда вернуться. Я помнил тот день, совершенно безумный день, когда я покинул город, когда, прежде чем я успел позавтракать, Красная Королева присела нам своим внукам на уши. А когда я, наконец, собрался унестись по своим делам, Разве бабка не заговорила о каких-то задачах, поисках, охоте за ключом? Пахнет так, будто кто-то приполз сюда и сдох. Туттугу прервал мои мысли. Он снова потянул носом воздух и подозрительно покосился на меня. Я отмахнулся от него. Куски собирались в голове. Рассказ Красной Королевы о двери в смерть. Настоящей двери. Кто вообще захочет такую открыть? Мёртвый король. Йол. Туттугу попытался перебить меня. «Я думаю...» «Но дверь в смерть вообще нельзя открыть. К замку нет...» «Ключ Локи может открыть что угодно!» «Ел!» Снори вскочил на ноги. «Ложись!» Пустой мешок упал мне на плечи, и я бросился вперёд, забыв, как это может быть больно. Я услышал, как посыпалось зерно. Вонь усилилась и стала теперь почти осязаемой. «Нет!» Завопил Туттугу и бросился с топором на то, что поднялось позади меня. Я упал, и мой мир осветила вспышка боли в сломанных ребрах. Влажный хлопок и полузакрытыми глазами я заметил, как Туттугу полетел через комнату и ударился о стену с хрустом, ясно говорящим, что больше он не поднимется. Я перекатился на спину. Нерожденный возвышался надо мной, расправляя длинные узловатые конечности, разбрасывая полные мешки и пустые, спрятанные под ними. Освежованное лицо уставилось на меня, макушка влажного безволосого скальпа почти задевала потолок. В глазах был такой же звериный голод, как и в тех, что преследовали меня на протяжении всего бегства из красной марки. Но не они заставили меня удирать из оперы, казалось целую вечность назад. Эти пугали, но не были наполнены пониманием. Я дернулся и попытался уползти к двери, но рука, созданная из кровоточащей плоти и слишком большого количества костей, потянулась ко мне. Йелл. С Нори одним прыжком оказался на месте. Он всегда так и делал. Он отсёк руку и швырнул её в сторону. Нерождённый впился в него другой лапищей. Серповидные когти прошли сквозь многослойную одежду и добрались до кожи и мышц. Я почти добрался до двери. Что бы я там делал, если бы и впрямь добрался, не зная. Скорее всего, просто в отчаянные скрёб бы холодный металл. Нерождённый спас меня от сломанных ногтей». Кнул меня длинным грязным пальцем в бок и потащил обратно я бился за каждый сантиметр легался и орал по большей части орал снори снова атаковал мокрый от собственной крови нерожденный поймал его за талию и поднял над полом глубоко погружая когти умри ублюд раздался вой и глаза его потемнели Из последних сил Снориверс Нагасон размахнулся отцовским топором, повернувшись в руке Нерожденного, который лишь погрузил когти глубже, но зато удар стал сильнее. Лезвие прошло сквозь полосу света, волоча за собой клочья тьмы. Оно вонзилось в голову Нерожденного, раскалывая омерзительный череп и разбрасывая серую грязь. Нерожденный в конвульсиях отбросил нас, раскидал соль, зерно, клочья мешковины, дергаясь и уменьшаясь. Я лежал. Кровь лилась из тёмной дыры, которую он во мне проделал. Снорис снова поднялся, хоть и с трудом, шатаясь, и поволок топор в сторону врага. К тому моменту, как нарсиец пересек помещение, в куче старых костей и сброшенной почерневшей кожи осталось лишь что-то небольшое и красное. Оно было похоже на младенца. И упав перед ним на колени, Снорис согнулся вдвое и заплакал так, словно его сердце было разбито.